Глава 4. Результатом третьей японской атаки было разрушение противоторпедных бонов, прикрывавших стоянки броненосных отрядов, при условии подтвердившегося предположение, что даже массированный артиллерийский огонь не в состоянии гарантированно защитить неподвижно стоящие тяжёлые корабли от ночных минных атак. Нужно было срочно искать какой-то выход. Японцы теперь точно знали, где русские броненосцы, а времени на оборудование новой защищенной стоянки не было, да и не чем уже было эту стоянку защищать. Решено было перевести корабли к западному берегу Фукуэ, а ремзону прикрыть дополнительным статками бонов, так как поврежденные корабли не могли начать движение немедленно, имея лишь самый минимум задействованных котлов для обеспечения работы электромашин и водотливных средствств. Кроме того, были опасения, что когда они начнут поднимать пару у себя в котлах, из их разбитых труб полетят снопы искр, которые неизбежно и дадут их местоположение японцам. Обе боранг двахты также оставались на своих местах и должны были попрежнему не пускать противников в пролив. Их заграждения ремонтировались подручными средствами в срочном порядке. Кроме того, планировали провести контратаку минноносцами, для чего Китирам было приказано держать оба входа в пролив, а в самом проливе предоставлена свобода действий для минноносцев, но лишь в его южной части, чтобы не попасть под огонь флота. Новая стоянка должна была развернуться за батареями и минным полем, уже заставившими себя уважать за эту ночь. Там был. Промерный и обвехованный форватер достаточно глубокий и широкий, чтобы разместить всю сократившуюся эскадру. Как только решение было принято, Уралу приказали прекратить ставить помехи и передали новый приказ по радио. Почти сразу получили подтверждение получения со всех отрядов, и флот пришёл в движение. На хронометре в боевой рубке Орла было 00:54. Не включали даже ходовых огней, опасаясь атаки какого-нибудь заблудившегося японского миноносца, ориентируясь по выброшенным туманным буям. На лишь два прожектора на батарее у мыса Нииракумати тихо шарили по воде, выполняя роль маяка изтворенных огней. Лоцманские катера осторожно вели броненосцы вдоль вех. Пар подняли до максимума. при котором не летели искры из труб, но шли всего на пяти узлах, видя впереди идущий корабль лишь по полосе белого шелка, свисавшего с балкона и расстилавшегося по воде. Не два боевые корабли покидали свои стоянки, трансферты, державшие раньше балоны, тоже начали двигаться на север, чтобы встать рядом со своими собратьями и совместным огнем отбивать следующие атаки катерами. оттащили остатки бонов, блокировавших Корею, и транспорт бросился догонять остальных. При том из одной из его труб на несколько секунд показалось пламя, а затем вылетел стоп изскор. Его было далеко видно в темноте. Ержестенский, не сходивший с мостика броненосца, даже выругался в сердцах, приказав обязательно выяснить, что за раздолбай устроил это светопредставление. Броненосцы к этому времени Руби исторились в колонну с минимальными интервалами поперёк пролива, продолжая ползти к его восточному берегу. В среду флагманом шёл Бородино, потом Александр III, категорически отказавшийся вставать в ремзону и ремонтировавшийся весь день на стоянке первого отряда. Дальше Николай I, Наварин и адмиралы. Все восемь боеспособных русских броненосцев ползли на восток. Едва управляясь на таком ходу, по сути, все и час они были почти абсолютно беззащитны надкниться на них японцы. Катера ушли, минноосы держались намного южнее, батарея намного севернее, а вокруг лишь тьма. Только два лосманских катера перед носом Орла. Оба флагманские штурмана и оба штурмана броненосца не отходили от планшета. На котором была расстелена карта пролива с пометками глубин, ежеминутно сверяясь с береговыми ориентирами, вершинами приметных гор и слушая доклады вперед смотрящего с лотом, отправленного на баг. До намеченного места стоянки осталось не более пяти кабельтовых, когда началась следующая японская атака. А как капитан второго ранга Иоси Дима принимал командование остатками Южной ударной группы. К месту сбора подошли также и остатки подкреплений из внутреннего моря в виде 7-го, 8-го и 3 кораблей 13-го минных отрядов, ведомые Чихайей. Но малый крейсер никак не мог считать себя способным и сам нуждался в помощи, поэтому он сразу же направился в Сасеба. сопровождении тяжело повреждённых ариак и их хорусами они шли в полной темноте не включая никаких огней ожидая в любой момент атаки русских крейсеров ни один из трёх кораблей не был в состоянии держать ход более 11 узлов истребители выведены вперёд ведя разведку маршрута а чехае шёл замыкающим в строю шарахаясь от любой тени которые всюду мерещились теперь его сигнальчиком. Малый крейсер вскоре потерял свой эскорт и в конце концов выскочил на камни у входа в пролив Дженкайнада, разорвав себе правую скулу и днище почти на половине длинный корпуса. Тем временем Йосидзима сумел реорганизовать свои силы. В половине первого сосредоточение его миноносцев было закончено. Все корабли сохранившее в базу возможность продолжать бой, подошли к точке сбора. Георгий Дима получил от всех командиров доклады о повреждениях и наличии торпед. Теперь по его командованию было 2 истребителя и 16 миноносцев. Причём 11 из них ещё свежих, с полным боезапасом. Реши больше не испытывать судьбу у береговых батарей и на минном поле. Но он был намерен снова атаковать с юга, где ширина пролива была значительно больше. Двинувшись в обход острова Сагаана, держась примерно в полутора милях от его западного побережья, он скорее нагнал группу капитана лейтенанта Кабаяси, также занятого переформированием своих сил и зарядкой опустошенных торпедных аппаратов, у кого были запасные торпеды. Подвейдя флагманские корабли друг к другу. До бай японских начальника провели короткое совещание, быстро сойдясь во мнении, что удобнее всего атаковать с юга вдоль острова Чимояма. Отправив группу отвлечения к дозорным кораблям, не ещё почти час ушёл на согласование деталей, распределение обязанностей и доведение боевого приказа до всех командиров кораблей. После чего японцы двинулись дальше. уже почти заняв исходные позиции, встретили минноносцы Цубаме, Камоне и номера 47 и 48. Выедя из-за повреждений из-за атаки, они патрулировали выход из пролива на случай, если бы русские попытались ускользнуть, воспользовавшись темнотой. Это неожиданное подкрепление также включили в состав атакующей группы, быстро подкорректировав первоначальный замысел. Был концерт в окончательном виде плана атаки капитана второго ранга Йосидима был таков. Сначала миноносцы, уже израсходовавшие свои торпеды, атакуют русский катерный дозор. Возглавить этот отряд вызвал сам Кабаяси на своём марусаме, который, как заговорённый смог выскочить из мясорубки третьей атаки без серьёзных повреждений, будучи всё время на острие удара. У него в подчинении оказались миноносцы номер тридцать девять, сорок, двадцать пять и двадцать шесть. На них всех имелось лишь четыре мины, две в носовых неподвижных аппаратах двадцать пятого и двадцать шестого, и по одной в правых аппаратах тридцать девятого и сорокового. На морусами торпед не было. Эта группа должна была отвечать на себя русские патрули. Начиная движение на генерадисе они на 3-4 минут раньше всех остальных эти пять кораблей вызывали весь огонь на себя, почти не имея шансов спастись. Прорываясь дальше с боем, они должны были привлечь к себе внимание дозорных крейсеров, что обеспечивало условия для выхода в атаку группе подавления дозоров. Эту группу возглавил Иосидима. Он имел в своём распоряжении оба оставшихся истребителя успевших перезарядить по одному аппарату и миноносцы Цубами, Камоны, номера сорок семь и сорок восемь. Помимо уничтожения дозорных кораблей на входе в пролив, его группа должна будет вызывать на себя огонь всех броненосцев, стоявших под западным берегом пролива, так что шансов вернуться из этой атаки у них тоже было совсем немного. Как и оставшиеся торпед. На решиться должна была третья ударная группа под командованием капитана-лейтанта Аояма начальника 17-го отряда миноносцев и командира миноносца номер 34. В его группу собрали все миноносцы, способные держать ход и имеющие торпеды. Это только что прибывшие 7-й, 8-й и три уцелевших корабля 13-го отряда, а также остатки 17-го первого 11-го, 15-го и 20-го отрядов, уже побывавших в проливе, частично расстрелявших свои торпеды, не имевших разречительные повреждения. В общей сложности у Аоямы набиралось 20 вполне боеспособных миноносцев. Японцы шли в эту атаку, зная, где стоят русские броненосцы и крейсера. Они предприняли меры для успешного прорыва через катерные дозоры, исходя из уже полученного опыта, они выделили целых две группы миноносцев на убой под русские пушки, чтобы обеспечить возможность оставшимся прицельно выпустить свои мины по обнаруженным себя русским кораблям. Казалось, они предусмотрели все и уже ничто не могло спасти остатки русской эскадры от разгрома. Четвертая японская атака. Началось, как и планировалось, рывка вперёд группы Кабаяси в час 55. Точи сразу наткнувшись на вездесущие русские котера, японцы упрямо рвались к гранд-вахте, вызов на себя огонь корабельной орудий и береговых батарей. Немного погодя, начали движения миноссы и Осидзима, скользя по чёрной воде на 10-11 узлах, чтобы не было брунов и факелов из труб. На средн И группа аоями двинулась вдоль большого берега, но снова не обошлось без неожиданностей. Если Кобаяси встретил катера, где и рассчитывал, то Юси Дима, шедший на милю южнее, нашел их еще дальше от входа в пролив, чем они были в прошлый раз. Точнее это они его нашли, потому что их атаку японцы заметили уже после того. Как торпеды прошли больше половины расстояния между катерами и эминаносцами. Шедший головным синономе успел резко отвернув влево и уклониться от выпущенной его мины. А вот второй в колонне у Сугума, чуюдь замешкавшийся с поворотом, получил катерную торпеду под мостик. И начал описывать круги, погружаясь носом и густо паря из-под первой трубы. Неуправляемый истребитель разогнал в разные стороны шедшие следом миненосцы номера сорок семь и сорок восемь. На японцы, обнаружив своих обидчиков, бросились в контратаку, потопив в итоге катер Сорла и повредив второй. Хотя все это уже не могло вернуть им потерянную скрытность. Ориентируясь по вспышкам дулного пламени миненосных и катерных пушек, их нашли русские прожекторы. А остававшиеся невидимыми где-то в глубине пролива другие катера выпускали в небо десятки ракет, не позволяя вырваться из пятен света. Донской и Нахимов снова поделили цели между собой, обеспечив тёплую встречу обеим группам, а батареи опять открыли заградительный огонь шрапнелью. Но японцы продолжали идти вперёд, несмотря на ураганный встрел. Когда Катера остались позади, а до злополучного крейсера было всего полмили, группу Кабаяси неожиданно атаковали три русских истребителя. Вступив с ними в встречный бой, он был вынужден начать отход на юго-запад, так и не добравшись в этот раз до устья пролива. Иосидима, осыпаемый старядами с приличной дистанцией 8-9 кабельных, не менял курса. хотя и не стремился приближаться к русским кораблям, быстро наращивая ход, его миноносцы достигли середины пролива, так и не получив ни одного результативного попадания. Развернувшись на северный курс, они уже на полном ходу ринулись к броненосцам, но были встречены русскими миноносцами, которые втроём атаковали шесть японских кораблей, в том числе и два истребителя. Число и превосходство было явно не на русской стороне, но их натиск и точный огонь заставили японцев отвернуть сначала на юго-восток, а потом и вовсе выйти из двоя, так и не выйдя на дистанцию торпедного залпа, развалив строй и потеряв друг друга в темноте. Русские, наоборот, держались флотной группой и маневрировали на больших ходах, пресекая любые попытки противника проникнуть в пролив. при этом они всё время вели сосредоточенный огонь, не распыляя свой залп по всем японским миноносцам, что наносило повреждения каждому из них, но по очереди. То павший под такой обстрел японец быстро терял боеспособность. Карусель этого скоростного боя в ночной темноте можно было проследить лишь по быстрому перемещению вспышек выстрелов. до да пробегавшим иногда лучам прожекторов, быстро гаснувших после того, как по автору начинали бить все подряд. Дрожащий свет осветительных ракет, постоянно висевших в небе, давал достаточно света для примерной наводки орудий, но восстановить расплавшийся строй при таком освещении было делом очень непростым. Из-за этого Пытавшиеся соединиться японские миненосцы, то поодиночке, то парами, попадали под русские стояды, не имея уже возможности оказать организованное сопротивление. Ао Яма с удовлетворением наблюдал из-под западного берега Фукуе, как вступали в вой группы прикрытия. Он видел контратаки обеих групп русскими миненосцами и был уверен, что теперь для него дорога свободна. Его корабль шли вдоль самых скал, имея всего 10 узлов хода, совершенно невидимый в тени берега, которые патрули, отвлечённые на север, не обнаружили его, и он уже вполне мог рассчитывать на успех, даже несмотря на то, что русские броненосцы так и не показали себя. Их вполне может будет найти и по береговым ориентирам, подсветив напоследок прожекторами. За те несколько секунд, что нужны расчётам торпедных аппаратов для окончательной наводки на неподвижную цель, ни один, даже самый опытный и везучий артиллерист, не успеет попасть в маленький и юркий миноносец. Неожиданно с западного берега пролива мелькнул и погас факел пламени, явный из трубы какого-то корабля. Затем появился столб искр, едва различимый с такого расстояния, но Дававший достаточный чёткий ориентир, где искать противника. Определившись по открывшемуся впереди справа приметному мыслу Киннозаки и возвышавшейся в восточной его горе Тэтегатаке, японцы начали увеличивать скорость, рассчитывая набрать полный ход, достигнув середины пролива. На этот момент были атакованы парой русских катеров, выскочивших из-за мыса. Повреждённые в предыдущих атаках русские катера, неспособные держаться в море и с пробоинами в корпусах, переманитерировали в тень под берегом, когда увидели силуэты миноносцев, крадущихся по мелководью. Убедившись, что однотрубные силуэты не похожи на наши миноносцы, нёсшие по четыре трубы, катера двинулись вперёд. Уклоняясь от этой атаки 6 головных миноносцев, Положили лево руля, а остальные бросились на нападавших. Часто захлопали катерные и миноносные пушки, в небо взвели две красные ракеты, а следом пошли осветительные одна за другой. Поняв шум и выпустив свои мины, катера развернулись и юркнули обратно за мыс, имея сторожащий запред на пользование прожекторами. Японцы и в быстро потеряли, и продолжили движение прежним курсом, но теперь они шли в двух колоннах. Отвернувшиеся миноносцы номера тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, шестьдесят седьмой, шестьдесят восьмой и семьдесят шли в трех кабельтовых левее всех остальных. Краткая перестрелка и иллюминация оставались пока без последствий, но теперь уже никто не сомневался. Сона пост у по стоянки их ждёт яростный огонь с прямой наводки. Мезометно уже не подойти. На полном ходу 20 миноносов повернули на запад и развёрнутой цепью, как конной лавой, устремились к невидимым пока в ночи броненосцам. Но русские подозрительно молчали. Даже их весь засучий котеров нигде не было видно. Когда до западного берега оставалось около мили, Флагманский номер 34 открыл свой прожектор в поисках цели. Сразу же и все остальные флагманные отряды дали свет, но русские исчезли. Пятна света метались вдоль пустого восточного берега Сагана и никого не находили. Было видно, как левее южно-русская брандвахта шарит прожекторами по морю в поисках уже скрывшихся целей. Чуть левее Ещё была слышна перестрелка мимо носов, а впереди только серые скалы, да чёрный силуэт сагана со возвышенностями на севере и юге и низкой седловиной в середине. Вскоре провели обнаружили транспорты, а сразу за ними наклонившееся в раздобой мачты подбитых кораблей. Предположив, что боеспособные русские корабли ушли через северное устье, оставив здесь все повреждённые Это их выбор с пламенем, испробит их во вчерашнем бою до мовых труп и ведер и несколько минут назад. А у яма хотел было развернуться на юг и на максимальной скорости выскочить из этого проклятого пролива, чтобы обойти остров, развернуть свои корабли широкой сцепью и прочесать воды вокруг. Над горизонтом на востоке уже показался узкий серп Луны. что должно было несколько улучшить видимость. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, сам был атакован с правого фланга. Причем эта атака была абсолютно не логичной и подавляюще мощной. Два десятка минаносцев, начиных хищников, которых боятся все и всячески избегают сближения с ними, были ночью атакованы восемью броненосцами, шедшими в строе фронта. накатывавшегося на японцев с севера. Вначале был мощный электрический свет справа, после чего почти сразу прилетели первые снаряды и докатился грохот выстрелов. Лавины стали всех калибров обрушилась на миноносцы, буквально сминая их хрупкие корпуса. В считанные секунды стройная атака развалилась, а весь правый фланг атакующей волны был уничтожен. Огонь броненосцев Был сосредоточен на ближайших миноносцах, ставя их под перекрестный огонь. Образовавшийся треугольник из линейных русских кораблей и выпускаемых ими снарядов, как таран, сменал японские порядки, оставляя после себя лишь тонущие и догорающие обломки. Русские соряды не взрывались сразу от удара в воду, а часто рикошетили, идя на самой поверхности, что делало недарётой с почти гарантированными попаданиями на малых дистанциях а избыточная бронепробиваемость позволяла им не останавливаться после пробития насквозь столь несерьёзного препятствия как корпус миноносца там, где их взрыватели системы бренка имели слишком большое замедление и больше половины снарядов не взрывались даже пройдя сквозь крейсер Сочетание этих недостатков делало их просто ужасающими смертоносными в данных обстоятельствах, когда огонь велся с минимальной дистанции во фланг фронта вражеских кораблей. Крайний правофланговый седьмой отряд был уничтожен поголовно за считанные секунды. Минноносец номер четырнадцать получил шесть попаданий уже в первом залпе, причем один снаряд был трехсот пяти миллиметровый. А два ста пятьдесят двух миллиметровые. Эта пара прошла сквозь корму на вылет, разбив по пути румпель, перебив штуртрост и пробив тонкую обшивку обоих бортов, лишь слегка замедлившись от этого, на нее три кошетеля от воды и утонули с борта шедшего левее номер тринадцать. И взрыв разрушил машинное отделение и вызвал обширное затопление. быстро отправивший корабль на дно. А 305-миллиметровая граната с рикошетиф от воды под самым бортом миноносца номер 14 ударила его в нос и своротила фруштевинь влево, порвав обшивку как бумагу. 330-килограммовая туша русского снаряда даже не почувствовала этого и понесла дальше, проскочив перед самым носом номер 13-го Этот снаряд снова отскочил от воды и, проламив борт под мостиками на носцом номер одиннадцать, шедшего третьим справа, замер в угольной яме. Этим ударом не наносец швырнул его влево, а через доли секунды сработал тугой русский взрыватель. Выбито снарядом всех щелей бункера угольная пыль здорово усилила мощь детонации влажного пероксилина. А последувший почти сразу взрыв единственного зато большого локомотивного котла довершил мгновенное и почти полное разрушение корпуса корабля. Из огненного облака измятóвшейся воды, дыма и пара вышвырнула лишь обрывок носовой части, тот же, не рановший под воду. Миноносец номер 12 был также изрублен с рядами всех на виду и моментально затонул. Стремительный расстрел правого фланга наблюдали со всех кораблей, шатсующих левее, и при этом рядом с ними все время своим и визгом проносились десятки снарядов, уходивших дальше в японские порядки, и большая часть из них попадала в цель. Огненный вал быстро двигался с севера, сметая все на своем пути. Один за другим замирали и взрывались миноносты, клубы пара перемешивались с дымом и струп. и от взрывов. Уцелевшие сразу шарахнулись влево, но шедший в середине минноносец номер семьдесят уже не мог управляться и по-прежнему шел на запад. Поэтому его отворачивающийся сосед номер шестьдесят восемь вотнулся в его борт в корме, погнув правый вал и глубоко засадив свой свернувшийся вправо нос в его корпусе. Сцепившийся минноносец понесло вправо. Усиливая общую сумятицу, но вскоре они совсем остановились, закрыв собой хотя бы часть строя и быстро в питвае снаряд за снарядом. Строенная цепь сбилась беспорядочную кучу, потерявшую всякое подобие управления. Никто уже никого не слышал и не обращал внимания на сигналы, а русские снаряды все выли вокруг, крушая все, что попадалось им на пути. После первых общих залпов броненосцы перешли на беглый огонь, в максимальном темпе, продолжая быстро приближаться и не давая опомниться. Но в панику впали не все. Почти сразу из общей толпы выскочили четыре миноносца и, хокряясь в крутой циркуляции, понеслись навстречу броненосцам. Немедленно большая часть огня была перенесена на эти цели. что позволило немного помниться остальным. И из клубов дыма и пара на бывшем левом фланге атакующей цепи выскочили ещё пять миноноссов, также ринувшихся в атаку. Их также взяли под обстрел, что спасло тяжело повреждённые номера 18, 20 и 67, скрывшиеся под берегом. А почти не пострадавший, но категорически желавший спастись Номер семьдесят четыре рванул на максимальной скорости на юг, быстро выскочив из-под огня. Теперь уже две группы миноносцев атаковали напавшие на них броненосцы. Первую возглавлял флагманский миноносец номер тридцать четыре, за ним с роя уступошили номера тридцать два, тридцать три и Удзура. А пяти кабельтовых за ними уже заканчивали образовывать такой же уступ. номера семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать и шестьдесят четыре. Это была очень красивая и страшная атака, быстрая и смертоносная, как сабельный удар. Минимальная дистанция ее начала и высокая скорость сближения позволили кораблям капитана лейтенанта Ао Ямы избежать попаданий среднекалиберной артиллерии и выйти на дистанцию торпедного выстрела. с минимальными повреждениями на всех четырёх миноносцах. Теперь шестидюймовкам, новейших русских броненосцев, уже не хватало скорости разворота башен, а трёхдюймовками японцев было уже не остановить. Если бы у них было больше торпед, то один этот прорыв с лихвой компенсировал бы все потери этой суматошной ночи. Но на все четыре миноносца у японцев было лишь три торпеды. дейте да в неподвижных носовых аппаратах. Заряженный левобортный торпедоаппарат на Удзури был намертво заклинен прямым попаданием и не мог быть использован. Стреляя прямо в нос с 150-200 м, так как времени на довороты уже не было, японцы добились одного достоверного попадания в третий слево броненосец в русской атакующей цепи. Раскачив между нашими кораблями Японцы растаяли в ночи, обстреливаями в дагонку из кормовых казематов и шестидюймовых башен, но без видимого результата. Столб воды от взрыва торпеды взметнулся выше мостика у самого форштевня Александра справа борта, сразу за носовым торпедным аппаратом. От сотрясения вылетели из отделки огромный носовой надводный правойный и столб воды, поднятый взрывом, обрушился в нее, растекаясь по палубе. Но броненосец продолжал нести вперед, ведя частый огонь изо всех стволов. Полученные повреждения оказались незначительными. Удар мины пришелся в нижний броневой пояс на ватерлинии, силой взрыва вдавило внутрь две 125-миллиметровые броневые плиты. вторую и третью от форштевня и повредила обшивку ниже их также вдав её во внутрь начало затапливать провизионный кладовый и цепной ящик но утечка была небольшая и дифферент не появился вторая группа атакующих миноносцев удалось оттеснить к восточному берегу благодаря небольшому разрыву по времени что позволило сосредоточить на них массированный огонь со всех кораблей Под пав под накрытие башен больших броненосцев, японцы склонились вправо, засыпаемые старядами, намереваясь охватить левый фланг русского фронта. Игнорируя всё возрастающую мощь обстрелов с прямой наводки, они продолжали сближение, получая попадания одно за другим. Наконец, проскочив между берегами броненосцами, менаносцы выпустили свои торпеды, из двух кабельных в поближайшему кораблю, которым оказался орёл. До однако неожиданно большая скорость цели, давшей самый полный ход, уклоняясь от торпед, и ураганный огонь не позволили взять верный прицел, и все мины прошли у него за кормой. Зато получив тяжёлые повреждения, миноносцы номер 18 и 20 оказались вынуждены искать спасения под берегом. Но там были атакованы с вот с первыми лоцманскими катерами и каким-то вооружённым пароходом после чего выбросились на отмель имея пожары на палубах и в машинных отделениях их экипажи сошли на берег из-за усилившихся пожаров полностью вышедших из-под контроля так и не взорвав корабли на русские броненосцы пройдя сквозь догорающие и тонущие остатки ударной группы японцев И добили попути тех, кто ещё не собирался тонуть, начали перестраиваться в кильватерную колонну, сдвигаясь к середине пролива и направляясь к южному выходу. В этот момент флагманский броненосец, хоть и довернувшись к середине пролива, но всё ещё бывший левее всех остальных, ощутимо вздрогнул, качнувшись всем корпусом, очевидно, задев подводное препятствие. Сразу же последовала команда осмотреть свои корки. Бриня носит не кренился, сохранил управляемость и скорость. А вскоре был получен предварительный доклад трёмных, что серьёзных повреждений в подводной части нет. Но на правом валу, когда дали больше 75 оборотов, появилась лёгкая вибрация, которой раньше не было. Русские корабли продолжали идти прежним курсом, ведомые Орлом И быстро вышли в открытое море, взяв курс на северо-запад. В ходе дальнейшего осмотра было установлено, что броненосец коснулся камня, в результате чего в днище по правому борту образовалась вмятина длиной около 50 м и глубиной 8-12 см. Были погнуты флоры, некоторые швы и заклёпки дали течь. Воду из междонных отсеков откачали судовыми средствами, заделав деревянными железными клиньями повреждённые участки. Затем их проконопатили и залили цементом. После того, как цемент встал, течь полностью прекратилась. На Камчатку отправили радио, что флот уходит и приказ для меня на нос вернуться в пролив и обеспечивать безопасность в ремзоны. До водозора Северн-Южный Также стояли на местах и обеспечивали оборону пролива. Пытались связаться с крейсерами Добротворского, но те на вызовы не отвечали. Это вызывало серьёзную тревогу, учитывая те три мощных взрыва, что видели и слышали все ещё до полуночи. Было 02:35, ещё больше 2 часов до рассвета. Восемь русских броненосцев в плотной колонне удалялись от своей стоянки. сбави ход до 11 узлов и постепенно забирая к северу. Отойдя на 15 миль, они начали крейсеровать на переменных курсах, дожидаясь рассвета. Как только красный диск солнца показался над горизонтом, наполовину укрытый утренней дымкой, эскадра двинулась обратно по прежнему дезигзагом, чтобы осложнить атаку незамеченному шальному японскому миноносцу, если бы такой подвернулся. Но вскоре совсем разведнелось. Море было спокойным, а видимость до горизонта.